глава 20. У лады были забинтованы руки голова говорила она с трудом хрипло задыхаясь в больничной палате она встретила меня с радостью со слезами и хотя я не рекомендовалось вставать она кинулась мне навстречу обняла меня валя какое счастье что все так обошлось что илья туда не попал господи но за что люди пострадали а как ты как ты выбрался оттуда через следственный изолятор и подкуп должностных лиц при содействии влиятельного друга. Последнее слово я мысленно взял в кавычки. После обеда в ресторане напряжение во мне спало, но я твердо решил, что сегодня же улечу отсюда, нечего мне делать в Одессе. Я так стремился сюда, так мечтал повидать свою первую любовь Ладу, но не рвись в прошлое, прошлого нет. Я так и подумал сейчас, когда сидел рядом с обожженной забинтованной Ладой. Здесь немного денег, они тебе пригодятся, возьми. Я передал Ладе конверт. Она поначалу возражала, но я сказал твердо. "Жаль, но только этим я тебе могу помочь. Возьми без возражений. Наверное, я уеду сегодня. Мне предписано покинуть вашу страну". Смешно звучит, но это так. Идиоты, безмозглые, необразованные идиоты, куда они нас заведут? Влада тихо заплакала. Неужели придется уезжать отсюда? Мы здесь прожили столько лет, и ничего не было, никаких разногласий. Идиоты! Стравили людей! Обними меня, Валя, на прощание! Вдруг потянулась ко мне Лада. И прости меня, я тебя втянула. Что ты не плачь? Прощай, Лада! Я ткнулся губами в щеку Лады, почувствовал горький запах каких-то лекарств, мази. Мы расстались. Я, ждавший этой встречи, пять, десять, пятнадцать, двадцать лет... Не то чтобы разочаровался, а просто после этой встречи как-то разом погас пыл к ладе. Она превратилась из обожаемой когда-то девушки в знакомую женщину, подругу. Я рисовал один проект нашей встречи, наших возможных отношений, а жизнь дала свой вариант, совсем не романтический. Внизу в фойе больницы меня словно кулаком в грудь толкнули, Я увидел того белобрысого подонка с площади в желто-голубой полосатой футболке, который ударил меня палкой по ногам, подло свалил на землю, про которого я в запале подумал, я найду тебя и убью. У меня даже колено опять заныло от боли, и еще больше ненависти проснулось в душе. Я знал, что не уйду без расплаты, на этот раз я себе этого не прощу. Второго Козявкина не будет. Если мстить, надо мстить сразу». Время притупляет злость, боль, силу мести, хотя месть — штука гадкая, как там по библейским наказам. Мне отмщение и воздам. Я сам сейчас воздам. Воздам этому гаденышу, издевавшемуся над беззащитными людьми, которых они окружили своей волчьей стаей. Эти негодяи всегда храбры только в шобле, и такие, как правило, жадны до денег». Возможно, и все беспорядки в Одессе устроены за деньги. Сейчас на парне поверх футболки была ветровка, на голове бейсболка. Он сидел с девушкой в халате, у нее была в гипсе рука и что-то рассказывал, жестикулировал. Время от времени они смеялись. Выглядел он и нагловато, и в то же время как будто чего-то опасался, часто озирался по сторонам. Я вышел из больницы, остановился в тени деревьев. Пусть парень расстанется со своей больной подругой, уж не вчера ли она сломала руку. «Может, и ей отвалил кто-то, может, и сама камни кидала в дом с колоннами. Я опасался, как бы он меня не опознал, но это вряд ли. Тогда было уже сумеречно, я был грязный, по-другому одет, и был к нему боком, среди людей. Он ведь ни одного меня валил с ног. Я надел темные очки и, как зверь, стал выслеживать жертву, прикидывая разные варианты атаки. Вот он и вышел, один. Это мне и нужно». Я приложил к сотовый телефон и заговорил громко, чтоб слышал мой враг. «Я не могу сам приехать. Я кого-нибудь сейчас найду и отправлю тебе эти бумаги. Жди, в течение часа доставят. Заплачу 200 долларов и привезут». Тут я прервал свой эффективный липовый диалог и пошагал прямо на парня. «Слышь, приятель?» Я подошел к нему и широко улыбнулся. «Хочешь заработать?» «Шо?» Он огляделся по сторонам. «Я говорю, заработать. Хочешь 200 баксов за пару часов?» «Чего надо делать?» «Отвези конверт по адресу». «Не наркота?» — по-русски говорил он «чисто». «Исключено. Бланки чистые. Пакет. Пойдем, у меня в машине не тяжело. Пару килов всего. Аванс получишь сейчас, остальное, когда позвонит мне заказчика доставки. Сам я не могу, у меня машина засвечена». Я даже не стал дожидаться его согласия, надеясь, что 200 долларов его сломят. Я зашагал в сторону прилегавшего к больнице парка, куда уже выверил дорогу, дожидаясь своего врага у больницы. Тут не было прохожих. Впрочем, прохожие могли появиться в любой момент. Вон там моя машина, только хочу предупредить тебя, заказчику ничего объяснять не надо, адрес написан на конверте. Там же мой номер телефона, вот тебе аванс. Я остановился, выбрав наиболее укромный уголок возле скамейки под кронами деревьев, достал кошелек, вытащил стадолларовую бумажку, усмехнулся. Можешь пощупать, поглядеть на свет, не подделка, все по-честному, проверь. А то с одним связался, он сам купюру подменил и стал мне же доказывать, что подделка. Парень клюнул, он поднял купюру, чтобы разглядеть на фоне неба. Тут я и всадил ему мощно отточенно снизу вверх в солнечное сплетение. Он в раз задохнулся и повалился на бок. Я подсобил ему, чтоб свалился он за скамейку. Я забрал у него купюру, взял парня за пальцы правой руки и и со звериной безжалостностью, силой загнул их, раздался хруст сломанных суставов. В этот момент я был зверем. Потом я встал ногой на кисть его руки, на сломанные пальцы. Парень взвыл, оскалил рот, вытаращил в ужасе глаза. «Если ты, сучонок, тронешь еще кого-нибудь, я найду тебя и сломаю тебе вторую руку, понял?» Он молчал. Он, наверное, не мог говорить. Но я надавил ногой на сломанные пальцы, и он выдавил из себя, словно в беспамятстве. «Понял. Слава Гондурасу!» — склонившись к нему, прошептал я. «Повтори. Слава Гондурасу!» — выдохнул он. Потом я взял его за ногу, за стопу. «Как вы там орете? Кто не скачет, тот москаль?» «Это правильно. А кто скачет, тот козел!» Тут я опять стал зверем и с дикой силой вывернул стопу. Не знаю, сломал я ему кости или нет, но хромоту на пару месяцев он получил точно. Он вскрикнул и, похоже, впал в болевой шок. «Теперь, с сучонок, меньше козлиться будешь». Я сплюнул и быстро пошел из парка. За спиной раздался стон. Этот стон был мне приятен. Скоро я заехал на такси за вещами на квартиру Лады, на минутку увидел ее сына, обычный парень-студент, сын русского офицера. Конечно, это не было на нем написано, но я помнил об этом. Вчера очень много наших пострадало, а еще многих сцапали СБУшники. Я уеду на время из Одессы, за мамой присмотрит папина сестра, — сказал Илья. Ты крепись, Илья, береги мать. Если станет не пиши мне, звони. Это все не так просто, — вдруг сказал он задумчиво и печально. Это они для устрашения. Заживо людей сожгли, чтобы больше головы никто не поднял. Какой-то ледяной досадой опахнуло душу, когда слушал Ильё. Почему они, простые русские люди, вынуждены теперь опасаться своих взглядов, своей речи или даже искать себе другую страну для жительства, хотя место, где они жили, всегда было за Россией? «Негодяи политики», — сказал я. «Ваше поколение, жизнь начинает в конфликте. Будь осторожен». Политики действуют руками подлецов. Прозвучало это из моих уст с какой-то патетикой, но смысл был с убеждением. «Теперь в аэропорт», — сказал я таксисту. В машине открыл бутылку коньяку одесского, выпил немного. «Куда летим?» — спросил таксист. «Домой, в Россию, а вернее в Сочи, в санаторий». «Везет», — усмехнулся таксист. «А я вот в Сочи не был ни разу, хотя тоже в России родился». «Везет, дружище». не захотелось похвастаться таксистом. Наверное, у каждого нормального человека есть генбахвальство, но у меня было сейчас хвостовство особенное. Я всего, чего хотел добиться, добивался. Вот и в Одессе. Я хотел повидать друга, повидал. Хотел повидать свою первую любовь. Не только повидал, но даже в чем-то помог ей. Меня унизил один подонок, но я отомстил ему. По-настоящему отомстил. Запомнит. Вот я и говорю, везучий ты. Да, везучий. Только мечта осталась, не сбывшейся. Я глотнул еще коньяку из бутылки. Остановись у воинского кладбища, я зайду на минуту. Могилы погибшего деда тут нет, на хоть братской могиле поклонюсь. «Дело святое», — кивнул таксист. Потом глянул мне в глаза и опять кивнул. «А Украину вы сами просрали, ребята».